Глава шестая Меня грубо подхватили подмышки двое охранников и волоком по бетонному полу поволокли к двери. Ремезов нервно поправлял манжеты, отдавая тихие, отрывистые приказы своим людям. Ангар ожил, зазвучали тревожные голоса, затрещали рации. Меня втолкнули на заднее сиденье черного внедорожника. Рядом устроился один из охранников, массивный, с каменным лицом. Другой сел за руль. Ремезов на пассажирское сиденье спереди. — Гони! — бросил он, не оборачиваясь. — Сначала оторвемся, а затем на запасную точку. Двигатель взревел, и машина рванула с места, вылетая из ворот ангар. Мы неслись по промышленной зоне, сворачивая с одной пустынной улицы на другую. Водитель лихо работал рулем, но сквозь шум мотора и свист ветра уже пробивался другой звук — настойчивый растущий гул других, преследующих нас автомобилей. — Не отстают, босс! — буркнул водитель, бросая взгляд в зеркало. — Похоже, наше прикрытие уработали, гады! Ремезов обернулся, его взгляд скользнул по мне, полной ненависти — и утонул в наблюдении за погоней. По стеклу рядом с моей головой вдруг дробно застучали капли. Но это был не дождь. Пули. Охранник рядом со мной рывком пригнул мою голову вниз. — Прибавь входов, приказал олигар — Дай мне ствол! — требовательно рявкнул Ремезов, протягивая руку назад. Охранник послушно сунул ему в ладонь пистолет. Внедорожник вильнул на развилке, пытаясь уйти от преследования и резко вынесся на мост. Река внизу велась темной холодной лентой. Однако впереди, на другом конце моста, возник еще один автомобиль, перекрывая выезд. Ловушка сработала. Сзади подпирали преследователи, впереди дорога тоже была закрыта. — Прорывайся! — истошно закричал Ремезов. Но было поздно. Водитель уже резко дернул руль, пытаясь развернуться, но на скользком покрытом утренней росой асфальте машину понесло. Раздался оглушительный треск ломающегося ограждения, и мир перевернулся. Несколько ударов, сокрушающих металлостекло, и, и ледяная вода хлынула внутрь. Удар был сильным. Я видел, как голова водителя мощно разворотила боковое стекло, и он замер. Вода быстро пребывала, холодная, как сама смерть. Ремезов и охранник, сидевший рядом со мной, отчаянно пытались что-то делать, бились стекла, матерились, пытаясь выплыть из стремительно погружающегося в реку Джип. Я тоже попытался дернуться, но мои связанные руки оставляли совсем мало места для маневра, а разорвать прочные путы я не мог. Темнота сдавила виски. Легкие горели, требуя воздуха, последнее, что я почувствовал перед тем, как сознание уплыло, это тишину, наступающую сквозь хаос и ледяное объятие реки.